Глава вторая. Егор Сергеевич. Вот никогда не желал людям зла. До недавнего времени. Вот буквально пару часов назад я был самым добродушным и отходчивым человеком во всем белом свете. А потом, как отрезало. Вот эта система. Восхищался Евгений, когда его позвали в один из кабинетов. Я честно пытался понять суть игры, которая была сделана против фирмы и направлена на убытки. Но понимал только то, что мои дрожайшие, в кавычках, родственники. Меня обкрадывали долгие годы, в то время, как я им доверял и не проверял. «Смотри, как интересно было», — отозвался Женя. «Мне вот совсем не интересно», — буркнул раздраженно. «А ты все равно посмотри», — настаивал он. «Шли заказы, дизайнер делал проект с завышенной стоимостью. Прямо раза в два» а в некоторых случаях и в три. Заказчик все оплачивал, фирма выполняла свои обязательства, а излишки денег распределялись на левые счета. Воронова Альбина Сергеевна, Воронов Павел Витальевич, Гресс Надежда. И мама тут в ужасе сел на стул и уставился в монитор. Евгений добросовестно показал мышкой, на какую строчку смотреть. А как ткнул на сумму, В глазах потемнело. «Ты хоть там дышишь?» — уточнил друг. «Вот не дождешься», — огрознулся. «Говорил мне отец, не связывайся». «Собственно, то же самое и я тебе говорил. Но ты ж у нас человек благородных кровей». Тут дверь открылась. Так что колкости в адрес знакомого я бросить не смог. Зато мне принесли нечто другое, более интересное. А именно, незаконченные проекты и сроки, которые не просто уже подходили, а буквально горели. Через 4 дня необходимо заказчику предоставить три разных проекта. При этом помним, что каждый из трех проектов должен иметь еще два дополнительных. А у нас тут проект загородного одноэтажного домика, гостиной, совмещенной с кухней и спальней. Ну, допустим, проект дома ты сделаешь сам. Внес предложение Евгений. Когда только интересно, осмотрел детали и пояснения документа. В сутках 24 часа, если не спать и не есть. Он увернулся и громко захотал. Мне срочно нужен дизайнер, просто очень срочно. Уже завтра. Быстро достал телефон и позвонил помощнице: Лида! Почти прокричал в трубку. Подай объявление, что мы ищем дизайнера. Ищем срочно. Назначай встречи уже на завтра. У нас нет времени откладывать этот вопрос. Остальные вакансии потом. Сделаю, отрапортовала девушка, которую в списках мы сегодня не нашли. Более того, она почти единственная, кто ни разу не получала премии. Обязательно исправлю эту ситуацию. Ну и еще немаловажный факт. На работу в фирму она пришла чуть раньше меня, поэтому до сих пор на компьютере все и разгребала. Лида написала через полчаса, что объявление разместила на нескольких площадках и указала свой номер телефона, так как у меня и так хлопот полно. Но пообещала обо всех движениях в этом направлении сообщать быстро. И на том спасибо. Из офиса мы ушли поздно, но уже сегодня было найдено многое. А еще предстояло понять мотивы такого ужасного отношения ко мне. Честно скажу, это был удар в спину, потому что всегда страшно от того, что у тебя нет надежного тыла и поддержки. Я все эти годы на него рассчитывал, а зря. Рядом со мной были лицемеры, которым я еще и дорогие подарки делал. В гости приглашал и никак не мешал работать. Рука беспощадно тянулась к телефону, чтобы позвонить обидчикам. В голове такие фразы красочные были, что хоть записывай. Однако я держал себя в руках всю дорогу. И тогда, когда поднимался в квартиру, даже смог завести ранний будильник, понимая, что спать мне придется всего лишь 4 часа. Нет, наговорить я еще успею. Мне интересней пока что узнать мотивы. И, да, я собираюсь мстить как они вообще могли позабыть об этом моем прекрасном, тут без кавычек, качестве. Я ж тот еще злый день злопамятный. Да-да, и это все уживается в одном лице, в моем. На самом деле, пока со мной хорошо общаются, пока мне не гадят, я добрый, отзывчивый человек. Но стоит только перейти дорогу, как я меняюсь на 180 градусов, ничего с собой поделать не могу. Как уж есть. Ночь прошла быстро, а утро наступило еще быстрее. Прошлепал в кухню и налил себе две чашки кофе. Поставил их перед собой и чуть не сложил руки на столе и не опустил на них голову. Спать хотелось невозможно. Но настраивал себя на то, что покой мне теперь только снится. Пока я не найду людей и не закончу два важных проекта. Спать не буду. Ладно, вру. Буду, но мало. Выпив по очереди кофе, съел несколько бутербродов и поплелся одеваться. Рабочий день обещает быть сумасшедшим, но буду искать плюсы во всем. Иначе так и свихнуться можно. На работе с самого утра ничего не изменилось. Только к общему бардаку присоединилась Лида, которая оповестила меня о том, что сегодня на собеседование придет целых три человека. Не густо, но начать нужно хоть с чего-то. И пока одни разбирались с тем, что происходит в моей фирме, я составлял проект дома и усердно работал. Лида приносила кофе и время от времени предупреждала о том, через сколько начнутся встречи. Каюсь, заработался. Уж больно проект дома вышел хорошо. Даже в двух вариантах. Пока что черновой макет, но радовал меня сильно. Пришли, сообщила Лида и пропустила взрослую женщину ко мне в кабинет. День добрый, поздоровался. Здравствуйте, произнес не будущий дизайнер моей фирмы. Потому что делать мне одолжение еще и таким тоном не нужно. Вы нам не подходите. Мой секретарь даже застыла, не успев выйти из кабинета и закрыть за собой дверь. Я еще ничего вам и не показала. Таким же противным голосом сообщила женщина. «Ждать мы не будем. Всего доброго». Женщина поднялась со своего места Аки-королева и с гордо поднятой головой прошла к двери. Еще раз обернулась, чтобы посмотреть на меня, как на грязь под своими ногтями. И вышла. «Если там точно такие же кандидаты, то лучше их не зови», — попросил Лиду. «Надеюсь, что нет», — отозвалась девушка и закрыла дверь. Следующая встреча произошла через 10 минут. Новое дарование явилось в кабинет без опозданий, принося флер каких-то очень едких духов. Девушка с густой черной гривой волос вывалила мне на стол все свои работы и стала ждать вердикт. В целом, довольно-то и неплохо. Только вот эти термоядерные цвета мне сильно не нравились. Но деваться мне сейчас некуда. «Мне необходим дизайнер, который сделает проект следующих помещений». Коротко рассказал, что мне необходимо, и никак не ожидал такой бурной реакции. «Это должна буду сделать я», — вытаращилась девушка. «Да, я вам помогу». «Все три работы? Вы серьезно?» «Ее брови взлетели высоко, хотя казалось куда уж выше». «Не шучу. Что ж». Я сразу понял, что браться за это никто не будет, потому что девушка подскочила на ноги, быстро собрала свои работы, фыркнула, явно сдерживаясь из последних сил, но ее прорвало уже в приемной. Да вы вообще обалдели. Никто вам не сделает три проекта за такой короткий срок. А если и сделает, то хотела бы я посмотреть, что это за дерьмо будет. Дверь громко хлопнула, а я застучал пальцами по столу потому что моему терпению приходил конец. «Здравствуйте!» В кабинет заглянула девушка. «Я на собеседование?» «Вы вменяемый человек?» Решил уточнить сразу же. «С утра была. Сейчас не знаю». Предельно честно отозвалась она. «Проверим», — заключил, поднимаясь со стола. «Вещи можете оставить здесь». Девушка положила свой рюкзак на стул и посмотрела на меня. Сейчас мы с вами стащим цветок из какого-нибудь кабинета. Если он большой, тащить будете сами. Но дверь я подержу. Невозмутимо отозвалась уже будущий работник моей фирмы. Такими людьми не разбрасываются. Мы вышли в коридор, прошли мимо нескольких кабинетов, посторонились, когда мимо нас промчались программисты с системным блоком и заглянули в бухгалтерию. Тут проверки шли даже больше, чем в других отделах. Крысу нашли сразу же, слава богу. Она была одна. Так что сильно трясти и менять коллектив не буду. Вон тот цветок заберем. Указал на растение на подоконнике. Это денежное дерево, у которого облетают листья, сообщила девушка. Будете чувствовать себя крайне неуверенно рядом с ним. Да? Не мог не согласиться. Вот уже чувствую, как мои доходы падают. «Неприятно». «Вон тот берите», — показал дизайнер, рукой на дохлый цветок. «Ему в вашем кабинете будет хорошо. Даже цвести начнет». «Да?» — не поверил. «Тогда бери его, а я вот эти документы». «Будущий ведущий», — хочу заметить дизайнер, — спокойно забрала из кабинета цветок и дождалась меня в коридоре. «Теперь возвращаемся на собеседование». Девушка пожала плечами и последовала за мной. В кабинете ничего не изменилось, зато на подоконнике разместился полудохлый и полужелтый цветок, который мой глаз не радовал, но это пока что. Я очень надеюсь, что скоро он оживет. Работы ваши я посмотрю потом, предупредил сразу же, как только сели за стол. Меня сейчас больше интересует вот что. Мне нужен человек, который в максимально короткие, и сжатые сроки сделает невозможное. Насколько невозможное, уточнила девушка. Тут я достал свои проекты и емко объяснил ситуацию. Не утаил, что сроки горят, что готов принять даже черновой вариант, потому что выбора-то особо и не было. Ну и поделился о том, что дизайнеров у меня нет. Поэтому я очень нуждаюсь в заинтересованных людях, готовых работать порой в нестандартных ситуациях. Девушка внимательно изучила мой проект, потом прочитала техническое задание и проговорила. «Черновые проекты подготовлю, но только в двух вариантах, а не в трех. И не согласна с желанием заказчика сделать кухню из мрамора. Для такого дома больше уместно дерево. Соглашусь. Но показать свои работы мы должны... Я даже договорить не успел» как незнакомка уже сидела с карандашом в руках и делала наброски, пользуясь моим проектом. Даже рот открыл от неожиданности, потому что такой резкий переход к работе я видел впервые. Осторожно вышел из-за стола, чтобы, не дай бог, не спугнуть. Ведь дизайнер даже достала планшет и открыла программу на нем. Прокрался к двери и выглянул в приемную. «Лида!» — шепотом позвал секретаря. «Как девушку зовут?» «Серова Варвара Ивановна», с готовностью ответила секретарь. «Беги в отдел кадров, пусть готовят приказ о приеме на работу». Только быстро, пока не спугнули. Лида выскочила из-за стола и умчалась выполнять поручение. А я вернулся в кабинет и продолжил работать над проектом, время от времени, несмотря на то, как на простом листе бумаги рождаются интересные детали будущего интерьера. Да, вот так я еще не работал. Необычный будет опыт. Сейчас главное, чтобы вдохновение никто не спугнул. Поэтому разослал в общем чате сообщение, чтобы в мой кабинет никто не врывался. Идет очень важная работа. Надеюсь, Варвара не откажется у нас работать. Такая самоотдача мне нужна. Варвара. Какое же это все-таки восхитительное чувство вдохновение. Кажется, что твоими пальцами управляет кто-то другой. Штрихи ложатся хаотично, но в итоге превращаются в красивую картинку. Сама не заметила, как изрисовала несколько листов, а в голове сложился образ, который частично перенесла на планшет. Каюсь, увлеклась так, что забыла обо всем на свете. Придя в себя, увидела, что Егор Сергеевич так и сидит напротив меня, и внимательно наблюдает. Ну вот, подумает теперь, что я со странностями. Да и ладно, если он не ценит творческих людей, то это его проблемы. Может, сходим выпить кофе? Предложил он мне. Я удивилась, но вида не подала. Почему бы и нет? Только я ответила, улыбнувшись. Кофе машину просто еще не привезли, а бурду из автомата даже предлагать не буду. Как будто оправдываясь, сообщил мне босс. Поняла? Травиться не будем? Рядом есть уютное кафе. Можно сходить туда? Видите, велел он мне. Я пока не очень разбираюсь в этом районе. Тогда вы по адресу. Широко улыбнулась. Я здесь давно обитаю, а в кафе бариста и моя подруга работает, так что не отравят. Если обижать меня, не будете. «Страшный вы человек, Варвара Ивановна!» «Я не страшная, я взаимная. Если со мной хорошо, то я сущий ангелочек. Ко мне, кстати, можно на «ты» и по имени». «Понял, принял. Вне работы ко мне тоже можно на «ты» и по имени». Неожиданно разрешил Егор Сергеевич. Я дождалась, когда мы выйдем из офисного здания, и ответила. «Хорошо, Егор». «А что?» Мы же уже вне работы, тем более я получила разрешение. Когда мы зашли в кафе, Карина удивленно на меня посмотрела из-за стойки. Мы с Егором не стали занимать столик. Погода стояла хорошая, так что решили взять кофе с собой и пройтись по аллее. «Кара, привет! Нам два латта с собой!» Озвучила подруге наш заказ. «Привет!» — многообещающе протянула она. Кто-то говорил, что у него депрессия и апатия, и на вылазке из дома сил нет. Так и было. Потом расскажу. Я бы очень удивилась, если бы подруга на этом успокоилась. Вскоре мне на телефон поступило сообщение. И когда она успевает их писать и делать кофе? Профессионал одним словом. И кто он? Жду подробностей. Отправила ей смайлик с кулаком и следом написала. «После смены приходи, поболтаем». «Злая ты? Я же умру от любопытства!» И следом пришла фотография кота из мультфильма про Шрека. «Не умрёшь», — отправила ей язык. «Ох, чувствую, вечером меня ждет допрос с пристрастием, а пока мы забрали готовый кофе. Егор за него расплатился, и мы вышли к колее. Я решила показать ее боссу. Все же это место меня вдохновило. Да, чудесная аллея. Мне бы в кабинет картину с ней. А то у бывшего директора вкуса явно не было. Вчера выкидывал то, что он считал искусством. Поморщился мужчина. Я уже хотела сказать, что нарисую, но потом остановилась. Во-первых, в девушке должна быть загадка. Не обязательно начальнику сейчас знать, что я еще и рисую. А во-вторых, вдруг вдохновение было обманчивым. Подразнила и сбежала. Такое может быть в легкую. «Сяду дома рисовать, а ничего не получится. Так что обещать не стала. Если получится, принесу и подарю». Мы еще немного прошлись, словно это был обеденный перерыв. А потом вернулись в офис, где меня первым делом проводили в отдел кадров для оформления документов. Зарплата была достойная, еще и премии обещали за сверхурочные и принятые заказчиком проекты. А так как в ближайшее время сон нам будет только сниться, чувствую, накоплю себе скоро на хороший отдых на море. Документы я подписала, даже сомнений не возникло. Меня так в последний раз уже не помню, когда вдохновляла идея. А это дорогого стоит, хочу вам сказать. Почти сразу же после небольшой задержки в отделе кадров меня проводили в кабинет, где работала до позднего вечера. И если бы не звонок Карины, то о том, что нужно идти домой, я бы и не вспомнила. «Серова, и как это понимать? Я что, пришла, чтобы твою дверь поцеловать? Я вообще-то усталая, голодная, жажду хлеба и зрелищ?» Услышала возмущенный голос подруги в трубке. «Уже бегу!» Прости, не следила за временем. Ага, счастливые у нас часов не наблюдают. С каких только пор, пробурчала подруга. Не бухти, скоро буду. Положив трубку, собрала бумаги и закрыла планшет. Ох, как же хорошо, что зарядник к нему у меня всегда с собой. Посмотрела на часы и ахнула. Что-то я точно заработалась. Но зная себя, «Это не лечится. Сейчас поболтаю с подругой, провожу ее домой, и вместо того, чтобы лечь спать, опять возьмусь за планшет или за кисти. Вдохновение оно такое. Посетит на мгновение, а ты потом разгребаешь и днем, и ночью». Осмотревшись, вздохнула и быстро закинула рюкзак на плечо. «Мне предоставили собственный кабинет. Раньше здесь обитала команда дизайнеров». Но недавно Егор их всех уволил за профнепригодность. Так что, пока новая команда не набрана, я являюсь единоличной владелицей кабинета. Так что сказать о том, что я заработалась, мне было некому. Наверное, все уже ушли, раз на этаже такая тишина. Выйдя в коридор, заметила из приемной Егора полоску света. «Лида, что, еще на работе?» «Я-то думала, что одна трудоголик». «Лида, ты что, домой не идешь? спросила, заглядывая в приемную, но она оказалась пуста, а из кабинета начальника доносились едва слышные голоса. «Ох ты! Только не говорите, что у него связь с секретарем. Это так по-бульварному, что мужчина моментально упадет в моих глазах. А ведь он мне понравился. Интеллигентный, импозантный» с такими чуткими и пронзительными сапфировыми глазами, что, казалось, они смотрят прямо в душу. Меня даже его борода не раздражала. Да и была она аккуратная и явно ухоженная. Додумать я не успела. Принять решение уходить или пойти посмотреть тоже, потому что дверь раскрылась, и оттуда вышел интересный мужчина. Высокий, шкафоподобный, бритый на лысо человек который, как я успела понять, тут что-то выискивает. Ну, не прям тут, а во всей фирме. Он носится из кабинета в кабинет, раздает указания, а порой так на работников своих посмотрит, что кровь стынет в жилах почему-то у меня. Другие его строгость воспринимают очень даже стойко. «О, Егор, это, наверное, к тебе. Здравствуйте, я Евгений». Представился он и поцеловал мою руку. Мне почему-то стало смешно и захотелось сделать книгсон. «Варвара, приятно познакомиться». Лишь кивнула, не разрешая себе делать необдуманные поступки. «Варвара?» – удивленно спросил выглянувший Егор. «Я думал, ты уже ушла». «Заработалась», – пожала плечами. «Уже домой собралась, а тут свет из приемной заметила». «Я вас подброшу до дома, Варвара». «Не стоит такой красивой девушке ночью одной ходить», — вызвался Евгений. «Возражать я не стала. Меня Карина ждет, а такси сюда когда еще доедет?» «Спасибо, мне недалеко. Буду рада, если подбросите». Егор хотел что-то сказать, но Евгений ему подмигнул и потянул меня к выходу. «Не бойся, доставлю в целости и сохранности». А ты лучше посмотри документы, что я тебе принес. Очень интересное чтиво. На всю ночь хватит». Начальник только простонал, кого-то вспомнил нехорошим словом и пожелал нам доброго пути. А мне еще и спокойной ночи. Эх, а ведь кто-то еще будет работать и работать. Домчались мы до дома очень быстро. Возле подъезда меня ждала Карина и с удивлением смотрела на Евгения, который обошел машину и, открыв дверь, подал мне руку. «Доброй ночи, барышни! Не засиживайтесь!» — велел нам мужчина и сел за руль. Когда его машина скрылась за поворотом, подруга отмерла. «Серова! Я просто жажду подробностей! То у тебя депрессия после расставания с Андреевым! Ты к себе ни одного мужика не подпускала!» А тут за один день я тебя вижу с двумя разными привлекательными мужчинами. Что случилось? Ты решила все таки зарегистрироваться на сайте знакомств? Правда, этого я не очень рассмотрела в темноте, но, судя по фигуре, он симпатичный. «Да ну тебя!» – расхохоталась. Я просто устроилась на работу. «Хорошая работа, как я посмотрю. Один краше другого. А ну-ка пошли!» Всё мне подробно расскажешь». «Куда уж денусь? Расскажу, конечно». Карина не ушла от меня, пока не узнала все подробности. Мы успели выпить целый чайник вкусного чая, доели все бутерброды, которые нарезали на скорую руку. Погрозив мне пальцем на прощание и потребовав от меня обещания рассказать потом что-то еще, Карина собралась и отправилась домой. Как только дверь за подругой закрылась, Я моментально достала мольберт с красками и начала творить красоту. Мазок, еще мазок. И вот уже проглядывается вишневая аллея. Синеет небо, и даже воробьи купаются в лужах, где блестят лучи солнышка, которые прорываются через крону. Картина получилась такой яркой и реалистичной, что захотелось оставить ее себе. Но нет. Я ведь рисовала для босса, так что отдам. Пройдя в ванную и лениво включив кран, стала отмывать пальцы от краски. Потом перемыла кисти и все, что успела задействовать. После того, как навела порядок, приняла душ и легла спать, чтобы уже через пару часов подскочить от будильника. Так как я продавала картины, то у меня дома были и различные рамки, и бумага для упаковки. Проверив еще раз свою работу и не найдя изъянов, красиво упаковала картину и собралась на работу за окном светило солнце громко чирикали птицы и на душе было очень хорошо такое прекрасное настроение надо поддержать всеми силами поэтому надела платье василькового цвета которое было ярким красивым и уж очень мне шло прочь апатию и депрессию пришла весна и пора открывать ей дорогу весело напивая Я пошла на работу. Какое все таки шикарное состояние на душе у меня, когда есть желание что-то делать, да еще и настроение хорошее этому сопутствует. Тогда ничего не страшно, и все по плечу. До работы добралась быстро, успев погулять и даже не запыхаться. Когда не нужно спешить, утро становится вдвойне прекрасным. Поднявшись на этаж, пошла сразу в кабинет к боссу. Опять обратила внимание на отсутствие рекламы, которая не привлекает клиентов. Вот об этом с ним и поговорю, и картину подарю. Правда, я еще не решила, признаваться, что сама рисовала, или нет. «Привет, у себя?» — спросила у Лиды, заходя в приемную. «Привет», — ответила девушка. «Ага, но он не в духе с утра. Может, лучше позже зайдешь? Я уже хотела сбежать, но из кабинета появился Егор Сергеевич. Он был во вчерашней рубашке, из чего я сделала вывод, что домой он так и не уехал. А по красным воспаленным глазам было ясно, что спал он не больше меня, а может и еще меньше. «Лида, сделай мне, пожалуйста, кофе. Очень много кофе. Варвара Ивановна, вы ко мне?» «Да, к вам, Егор Сергеевич». Ну все, обратного пути нет. Интересно, картина ему понравится или нет.